машины медики забрали, все честно. Прикинем, когда отправляться. Вот только сможет ли Ольга выдержать полет. хотя о чем я? Есть же хранилище. Там для нее миг пройдет. А лежать на морском воздухе лучше, чем дома. Да и ребенку, думаю, будет полезно. Я оставил ей в доме, к суше переоделась, и мы, собравшись, направились в больницу, общаясь на ходу. Другая наружка, та, что наблюдала за передачей танков, уже была тут. Встретиться с женой мне не помешали. И малыша я видел, но только личика, а вот на руки так и не дали, даже в палату не пустили. Ольгу я в окно видел, малыша выносили. Но Ксюша в палату зашла, занесла сверток со свежими фруктами, и они с Ольгой пошептались. Ольга узнает, можно ли мне ее завтра забрать. А когда мы вернулись, у дома уже ждала машина с представителями НКВД. Лапотники делают вид, что не знали, где мы находимся, вежливо и культурно ждут у дома. А я ведь до большого здания на Лубянке дотягиваюсь и видел да и слышал, как им ставят задачу вежливо пригласить на беседу, чтобы не взбрыкнул. Молоденький сержант госбезопасности, стреляя в сторону Ксюши восхищёнными взглядами, продемонстрировал удостоверение и вежливо пригласил проехать. "Вроде настоящее", с некоторым сомнением сказал я. "Сейчас девушку провожу и поедем". Ксюшу оставлять я не стал, отправил ее в хранилище, забрал свой вещмешок. А насчет огорода и картошки сказал девушке, что големы все сделают за ночь. Устроился на переднем сиденье, сержант сел сзади, и мы покатили по городу в сторону Лубянки. В одном месте я извернулся и стал напряженно кое-кого изучать в крохотное окно заднего вида. Знакомого увидел, спросил сержант по фамилии Крюков: "Что?" "А, да, знакомого. Рожа знакомая у того стреля артиллериста была с перевязанной рукой. Один в один с немецким диверсантом, внедрившимся в нашу группу окруженцев. Их там трое было, этот в форме капитана танкиста Вычислили их быстро, двух взяли, а этот ушел, быстро бегал. Я мало его видел, больше по деревням мотался, провизию добывал. Он больше с генералом Хаскелевичем общался. тот его точно опознает. Мы уже свернули, так что Крюков хоть и попытался рассмотреть того, кто привлек мое внимание, но не смог. Кстати, описывал я реальный случай. К нам действительно вышли немецкие диверсанты в форме командиров РККА. Двух мы вычислили, допросили и шлепнули, а этот ушел. Их прикрывала боевая группа, вот двумя пулеметами и задержала преследователей, так что взять его не смогли. А тут смотри, в центре Союза, в столице, это точно он был, я не мог ошибиться. Крюков, пока мы ехали, расспрашивал, где и при каких событиях я встретил этого старлея. даже взял внешнее описание, что за форма и какая рука перебинтована. Взор показал, что у этого диверсанта нож скрыт под бинтом. Раны нет. Так и доехали до Лубянки. Дежурный на входе, оформлявший меня в книгу учета, забрал у меня документы, и красноармейскую книжицу, и увольнительную. Не знаю, может, тут правила такие. Объяснили, что вернут при возвращении. Меня сопроводили в кабинет, где ожидал следователь в форме лейтенанта госбезопасности. Надо сказать, этот кабинет был просто увешан разным звукозаписывающим и послушивающим оборудованием. Шумов, вот кто командовал тут всем. С моим задержанием тоже он связан, а также и с и все остальное. Похоже, он чисто по мне работал, от наркома получил такой приказ. Дальше следователь работал по предписанному ему сценарию. Сначала спокойно по танкам. Откуда взял, где остальные? Кто их туда перегнал? Мол, лучше по-хорошему выдать сообщников, иначе по-плохому будет. Я играл идиота не дотёпу. Мол, помолился, и они появились. Не хотел комдива подводить. Так он с другой стороны заходил, потом с третьей. Правда, мне это все быстро надоело, и я заявил, что больше без адвоката говорить не буду. Шумов, сидевший с двумя командирами в дальнем кабинете, куда была выведена линия прослушивания, заерзал от нетерпения. Уж больно невнятны были объяснения командира особого отдела 53-й стрелковой дивизии о том, как их взяли. Все и сами не понимали, как это произошло. Вот и хотели разговорить меня, будучи уверенными, что в родном управлении и стены помогают. Вдруг действительно, в отсутствие моих помощников, смогут на меня надавить и узнать, что и как вообще происходило. В кабинет вошли двое амбалов в красноармейской форме без знаков различия, которые и произвели серию ударов по мне, надо сказать, очень болезненных, но без следов. Один держал, другой бил. Профессионалы, мать их. Все трое вместе со следователем были отправлены в хранилище, а шумов и все, кто прислушивался к происходящему в кабинете, Услышали следующий диалог. Ты их не убил, раздался незнакомый уверенный баритон. Да и убил бы, не жалко, ответил знакомый голос Туманова. «Все, вытаскивайте тела, хочу потом один на один пообщаться. Вряд ли переживут, конечно, но я жуть какой мстительный. Ну, это твои дела. А зная твою мстительность, скорее всего, ты по зданию из артиллерии ударишь парой дивизионов крупного калибра, а промахнешься так не жалко, да? Ты обо мне плохо думаешь? К чему лишние жертвы? Просто ночью подгоню пару двоек и разнесу здание из орудий, а огнеметный танк выжжет все огнем. Нужно сжечь этот вертеп. Тогда я своих парней, у которых ночью дежурство, предупрежу, чтобы не выходили сегодня. Слушай, Андрюха, ты же вроде отдыхать собрался. Ну да, в Бразилию борт летит через Африку. Место свободное есть. С женами слетаю на недельку. Там вроде как раз карнавал будет. Думаю, девчатам понравится. К окончанию увольнительной вернусь. Ну и лети, глядишь, успокоишься, уже не так крови желать будешь. Тогда я тебе этих трех и передам. Добро. Погоди, а документы у меня на входе забрали. Нашел проблему. Они тебе так нужны, чтобы границу пересекать. Вернешься в дивизию, сообщишь о краже и новые получишь. Все равно твои старые документы сгорят вместе с зданием. Лады, прощаемся. Когда штурмовая группа, не сразу сумев выломать запертую дверь, ворвалась в кабинет, то обнаружила пустое помещение с отверстием в стене в виде контура человеческого тела и груду камней в углу. В проем заглядывал прохожий с улицы. Где он, рявкнул на него старший группы, Красноармеец с двумя орденами, уточнил прохожий. Да. Туда убежал в улицу, указал прохожий. Поиск ничего не дал. Две группы рванули по адресам к жилому дому и к больнице, где лежала супруга Туманова. И ничего. В доме устраивалась семья беженцев. крупный чиновник из Минска с пятью детьми, супругой и старушкой-матерью. А в больнице выяснилось, что Ольга Туманова выписалась, Ее забрал муж. Трех пропавших сотрудников так и не обнаружили, как и тех, кто работал на Туманова. Голос никто не опознал. К вечеру к зданию на Лубянке стянули значительные силы. Противотанковое орудие На крышах домов занимал позиции осназ с бутылками зажигательной смеси. Ночь ожидалась беспокойная, на что был способен Туманов, в городе многие представляли очень хорошо, и по отчетам, и по его действиям в Смоленске. Ну а что? Я призвал в стене двух големов, деактивировав их в углу кабинета. Вот и получился проем, через который я выбрался. Потом добежал до угла ближайшей улицы, не обращая внимания на шокированных прохожих. Там завернул во двор Взор показал, что он пуст, достал МК и погнал к больнице. Еле успел до прибытия сотрудников госбезопасности супругу с малышом отправил в хранилище. С жильцами помогла адвокат, та, что нашла нам этот дом и арендатора для второго. У нее как раз солидный клиент появился, так что составили договор, и тот отправился с семьей обживать дом. Живность он тоже брал в аренду, мог использовать, но при сдаче дома обязан возместить. Все курочки и хрюшки были перечислены Картошку сами выкопают. Я, заехав в Ксюше школу, забрал ее документы, сообщив, что учиться-то дальше не будет, и покатил к выезду из города. Едва успел его покинуть, в городе вводили военное положение, выезды закрыли. Похоже, изрядно струхнули работники Лубянки. А что? Я к ним не лез. Чего от меня ждать, они и сами знали. Решили проверить и вскрыть мои связи. Вот и пусть побегают, как на А что касается диверсанта, то как он выглядит известно. Хаскелевич в городе, я его в здании Генштаба видел. Уже генерал лейтенанта получил. Опознает, Пусть ищут. допросят, узнают подробности. Вот это как раз их работа, а не со мной в игры играть. Ехал я весь день, а как стемнело, достался изной мессер и полетел в сторону Сочи. Байка про Бразилию, байка и осталась, хотя я об этом серьезно задумался. За ночь с заправкой я добрался до Сочи. Сел не так и далеко, уже утром добрался до города, объехав пост на въезде, и нашел дом, большой такой, с двумя этажами. Хозяев нет, но была прислуга. Дом сдавался с разрешения хозяев. Я арендовал дом на 14 дней, после чего, отъехав на машине, вернулся уже с супругами. Ольга с Ксюшей, конечно, были в шоке. Для них миг моргнули и уже на море. Однако сестры быстро освоились и начали обустраиваться в своих комнатах. Я буду жить в одной комнате с Ксюшей. Оттуда открывался восхитительный вид на море. Наняли няню для малыша, чтобы она за ним присматривала. После чего девчата большей частью отдыхали на берегу. Ксюша купалась, а Ольге пока нельзя, загорала на берегу. Малыш спал в детской люльке. Мне наконец доверили подержать его на руках, после чего забрали и больше не давали. В нашей с Ксюшей в комнате я поставил телевизор, чтобы смотреть фильмы. И сестры решили повторно посмотреть фильм "Девчата". А про воровку Она не воровка, одновременно возмутились сестры. По чужим тумбочкам шарит, значит, воровка, ну или крыса. ладно бы семья, как у нас с вами, все общее, а тут совершенно чужие люди. Сразу показала, кто она есть. Хотя крыса у своих тащит, а тут чужие. Не прав я, просто воровка она. Интересно, что за детдом такое воспитание дает? У нас бы ей хорошую темную устроили. Так, слегка переругиваясь, поскольку у каждого было свое мнение, Мы устроились смотреть вечером фильм. Старались, чтобы прислуга не засекла. Они о нас заботились: повар, горничная, няня. Я все свободное время проводил на пляже. Он практически пустой был, из-за войны отдыхающих в городе было мало. Мишку приносили Ольге, и она кормила его грудью. Девчата, узнав, что у меня и для малышей много чего есть, тут же потребовали показать и закопались во всех этих распашонках, игрушках, памперсах, одежках. Радостно повизгивая и показывая друг другу, что им особенно понравилось. Даже люлька была из 1988. -го. Прикупил по случаю несколько штук и коляска для прогулок. Так что сын ни в чем не нуждался. Правда, крикливым оказался. Мощные легкие и глотка выдавали такие вопли, что будили даже соседей. Но кричал он, когда проголодается, а я продолжал качать взор хранилище, Да и големов с исцелением. А однажды предложил женам купить тот дом документы у обеих были при себе и мы озаботились этим